Глава 2. Следуя за дамой в сиреневом, поднявшейся с помощью носильщика в вагон, Кэрри тоже поднялась по ступенькам и стала пробираться по проходу. Её глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к яркому электрическому свету, тёмно-голубому потолку, красновато-коричневым стенам, рядам полированных деревянных скамей и клубам сигаретного дыма, клубящегося вокруг мужчины в коричневом котелке. Так что она располагала лишь мгновением, чтобы собраться, когда два пассажира в дальнем конце вагона вдруг вскочили со своих мест и кинулись к ней. «Талли!» — Кэрри обняла сначала сестрёнку, а потом брата. «Джарси! Как? Почему?» Прижимая их к себе, Кэрри слышала, как их сердечки стучат рядом с её собственным сердцем. Оно тоже забило сильнее, как будто эти прошедшие в разлуке два года только и делало, что выжидало время. Стуча медленно и неохотно. Тали откинула косу на спину. «Это всё мисс Хобсон. Она купила нам билеты, чтобы мы приехали. Сказала, нам всем будет гораздо лучше путешествовать вот так вместе». Джарси молча крепко сжимал руку Кэрри, словно боялся, что она может снова исчезнуть в станционном дыму. Сияющая Рема подняла глаза от своего вязания. «Вот это зрелище! Отрада для глаз!» «Господи, детка, как же мы по тебе соскучились!» «И я по вам соскучилась!» Кэрри сама удивилась правдивости своих слов. Какой провидице оказалась её учительница, купив им эти билеты для всей семьи. Последний дар — причальные швартовы для возвращения Кэрри домой. Кэрри подняла голову, но продолжала обнимать близнецов за плечи, пока они все втроём пробирались в начало вагона. «Ну, тётя Рема — спросила она у женщины, бесстрашно стрелявшей в чёрных медведей, горных львов и по ногам загулявшего мужа, но кажется слегка подавленной Нью-Йорком. — Как вам показался город? Рема только пожала плечами, бросив небрежный взгляд в сторону окна. — Куча домов, только небо заслоняют. Усмехнувшись, Кэри устроилась на скамье по ходу поезда, слушая талии джерси которые одновременно трещали безумолку. Новости о деревенской школе. Учителя опять нет, после мисс Хобсон их сменилось уже четверо, а она-то пробыла долго. Ромео, папина гончая, так храпит, что к нему не подойдёшь. Дом пропах яблоками, потому что на ферме теперь только они ещё и растут. Но никто даже не упомянул об истинной причине их путешествия, о самом отце. Когда поезд отошёл от станции и начал набирать скорость, Спицы Рэма застучали в такт перестуку колёс. Её жёлтое платье из домотканной материи косо свисала с плеч, словно со сломанной вешалки. В своё время она настояла на том, чтобы забрать близнецов, позволяя таким образом Кэрри отправиться в Барнард. Но, может быть, Кэрри не стоило позволять ей этого. Когда доехали до Пенсильвании, близнецы заснули, растянувшись на скамье. На коленях Кэрри лежали голова Талли и ноги Джарси. Этой осенью им исполнилось тринадцать. Длинные, тощие, они даже поворачивались на лавке одновременно, как будто видели один и тот же сон. Но Кэрри заметила, что их лица во сне были спокойными, что казалось необычным. Как будто теперь, когда старшая сестра вернулась к ним, всё снова стало хорошо. Что, как знала сама Кэрри, было далеко не так. Отправившись ещё до заката, Королевский Голубой Экспресс разогнался до 90 миль в час и покрыл всё расстояние до Вашингтона за какие-то пять часов. Но там они пересели на поезд Южной Железной Дороги, который шёл с остановками, и это сильно снижало скорость. Все четверо, устроившись в вагоне, смотрели на расстилающиеся перед ними поля Вирджинии. А после долгой остановки и смены поезда в Солсбери, Северная Каролина, где вагон Джорджа Вандербильта — отцепили и прицепили к новому поезду, земля начала вздыматься, и пологие холмы сменились невысокими горами. Окно в вагоне было приоткрыто и воздух пах дождём, соснами и прелыми листьями. Кэрри захлестнула волна нетерпения, сменившегося страхом. Целый поток настолько противоречивых эмоций, какой может вызвать только путешествие домой после долгого отсутствия. Фары локомотива прорезала туман, освещая склоны холмов, покрытых красными, жёлтыми и зелёными красками осени, словно складками ярких лоскутных одеял. Кэрри с близнецами снова сидели вместе на одном сиденье, на сей раз в конце самого первого вагона. Рэма вязала на сиденье спереди. Её соседом был молодой человек с копной тёмных кудрей под шапочкой-ермолкой. Кэрри вспомнила, что он ехал в одном вагоне с ними, с самого начала путешествия, из самого Нью-Йорка. Обернувшись к ним, он спросил с улыбкой. «Едете в отпуск?» Кэрри выдавила ответную улыбку. «Возвращаемся домой». Она поправила волосы, талии и штанина Джарси. «Это мои брат и сестра, а рядом с вами наша тётя». Он протянул руку. Аран Беркович по служебным делам». Пожимая руку, Кэрри взглянула ему в лицо. Широко открытые серьёзные глаза, из нагрудного кармана куртки выглядывает перьевая ручка и небольшой блокнот. Твидовый костюм слегка помят. «Так значит, вы журналист?» «Корреспондент. Веду расследование». Он вытянул шею в её сторону, казалось, чего-то ожидая. «О, дайте я угадаю. Вы из Хэральд или из Харперс?» Он повернулся на скамье, чтобы посмотреть ей в лицо. «Из Нью-Йорк Таймс». «А, очень впечатляет. И это ваше первое большое расследование?» Он моргнул. «Как вы догадались?» Она рассмеялась. «Да на вас это написано, на лице, в глазах?» Он слегка сник. «Я обещал себе, что буду вести себя сдержанно, словно бывало писака. Но я хотел заниматься этим со старшей школы. Или ещё раньше, с тех пор, как ребёнком приехал в эту страну. «Власть свободной прессы, стоящей на страже демократии. Вы, наверное, думаете, что я смешон. Напротив, я думаю, что все должны любить своё дело, как вы. И куда же вас направили?» Он помедлил. «Надеюсь, я могу доверять вам, мисс?» Это было откровение чем допускали правила хорошего тона в Нью-Йорке, но они в конце концов тоже находились не в светской гостиной, и он действительно нравился Кэрри. «МакГрегор. Меня отправили?» Он оглянулся по сторонам. «В Эшвилл». «Господи, что же там в Эшвилле может быть гламурного или дьявольского, чтобы это вызвало интерес Нью-Йорк Таймс?» «Можно сказать, в основном люди. Люди с их тайнами, которые они хотели бы скрыть». «Ну, мистер Перкович, разве не у всех нас есть подобные тайны?» «Конечно же». Но у нас с вами это наши собственные странности или же недоразумения, а те секреты, о которых говорю я, стоили целую кучу денег и множество человеческих жизней. Он наклонился к ней, и теперь... Теперь мы получили новую информацию, чтобы продолжить расследование. Можно сказать, внезапная атака. Главный виновник, который считает, что ему удалось выйти сухим из воды, будет захвачен врасплох. И теперь... «Истина, наконец, восторжествует!» «Как драматично!» «И как же вы думаете добраться до истины?» Он дотронулся до ручки и блокнота. «Я умею задавать вопросы». «И наблюдать». «Господи!» — раздался рядом с репортером голос Рэма. «Наблюдать!» но ну, точно, как наша Кэрри!» Кэрри покачала головой в ответ на реплику тетушки. Но рема не переставая стучать спицами в такт движению поезда, лишь однажды обернулась на неё и продолжала. «Господи, да она всегда замечала все самые мелкие детали и выясняла, что за ними кроется. Эти её заметочки, так мы это называли, у неё прямо дар, вот что». «Это правда?» «Ну уж не дар», — сказала Кэрри более резко, чем собиралась. «Она-то знала, что такое этот её «не дар», просто хороший навык её способ борьбы за выживание, за то, чтобы защитить близнецов. Всего лишь отточенное искусство обращать внимание на такие мелочи, как взгляды, интонации и ритм шагов. Журналист, понимающий, кивнул ей. «А что вы замечаете теперь?» «Только то, что могли бы заметить и все остальные. Например, взгляд Кэрри скользнул по вагону через проход по скамейке, которой касались вытянутые ноги Талли». Там, слегка отвернувшись, сидел темноволосый мужчина. Тот самый в твидовой кепке, который бежал за мальчиком по перрону, как бы защищая нависающим телом спящего на левом боку ребёнка. В сгибе его правой руки лежал рулон бумаги. Почувствовав их взгляды, он посмотрел в сторону Кэрри и репортера и сразу же быстро отвернулся. Его левая рука опустилась на грудь мальчика, как будто его успокаивал сам факт, что ребёнок дышит, «Ну, например...» Кэрри наклонилась поближе и понизила голос. «Вот почему у этого пассажира такая бледная кожа на шее сзади и над верхней губой. Всё остальное у него загорелое почти до черноты. Должно быть, он недавно постриг волосы и сбрил усы. Костюм на нём почти новый, но при этом плечевые швы практически трещат, а рукава не закрывают запястья, как будто бы он носит одежду другого, более низкого и щуплого человека». «Ого!» — приподнял бровь репортер, после чего игривым жестом вытащил свой блокнот и прошептал. «Теперь, мисс Макгрегор, вопрос, зачем?» Словно чувствуя неладное, мужчина снова вскинул на них через проход подозрительный опасливый взгляд. Сонно приподняв голову, Талли села на скамье и тоже посмотрела на мужчину. «Кэрри, это же наш друг!» Он показал нам с Джарси такой красивый рисунок дома мистера Вандербильта как раз перед тем, как ты села в Нью-Йорке в поезд. Человек побледнел. Он явно не хотел, чтобы об этом узнали остальные. Кэрри протянула ему руку, хорошие манеры забывать нельзя. Кэрри МакГрегор. Он протянул свою, и рукопожатие состоялось. «Марко Бергаминни», — представился он. Его губы выговаривали слова очень отчётливо, старательно произнося все звуки. Несколько странная манера произносить собственное имя. «А это?» — указал он на спящего ребёнка примерно лет восьми. «Карло. Мой брат». И снова эта нарочитая аккуратность в произношении имени. И имя мальчика было другим, не тем, что этот человек выкрикнул там на перроне. Склонив голову набок, бок, Гарри улыбнулась. «Новое место, новые имена?» Тётя Рэма повернулась к ней и слегка округлила глаза. «Иногда бывает, что дар может обернуться здоровенной занозой в ослиной заднице». «Да нет», — хотела возразить Кэрри, — «никакой это не дар». Вот её бедная мама всегда лежит в постели, зачастую в таком горе, что не может пошевелиться, рожая одного за другим младенцев, не крупнее кукол из кукурузных початков, и таких же неживых. И отец — совсем неплохой человек, когда трезвый, но настолько другой, когда пьян. Как будто виски, просачиваясь ему в мозг, распаляла там все тлеющие угли предательства. Каждое падение цен на зерно, каждое унижение от торговца, который требовал наличные вместо бартера, всё это уносилось в его кровь и собиралось, как казалось, Кэрри в правой руке. Так что Кэрри Смолода научилась слышать, когда походка отца становилась неровной. Он спотыкался, поскальзывался, различать малейшую запинку в речи, чтобы знать, когда надо хватать близнецов и бежать. Так что нет, это был не дар. Просто навык выживания, который она обрела не по доброй воле. Не Марко Бергаминни открыл был рот, чтобы защитить себя и своё имя, которое она подвергла сомнению но потом поднял руку и коснулся своей кепки. «Честь имею». «Взаимно», — ответила Кэрри, и он отвернулся. Она склонилась к тёте и прошептала ей на ухо. «Рэма, а почему у него были рисунки Билтмара?» «Если б ты тут не обвиняла его в том, что он выдумал своё собственное имя, глядишь, он и сам бы тебе рассказал». Но тут Рэма вдруг уронила клубок. «Мы уж почти дома», а я напрочь забыла, что у меня есть. Она развернула свёрток из красной материи, и по всему вагону разнёсся аромат запечённого окорока и корицы. Потом подняла большую банку, стоящую у неё в ногах, и отвинтила металлическую крышку. Пусть сладкое молоко и не охладилось, но не думаю, что оно свернулось. Мои ноги подсказывают, что пол у них тут вполне холодный. Она засунула ножичек с широким лезвием в баночку поменьше, наполненную печёными яблоками. Вложив по куску ветчины в две булочки, она намазала каждая из них яблочным пюре и протянула близнецам. Потом сделала то же самое для репортера, а потом ещё три, которые передала Кэрри, а та, в свою очередь, отдала два из них не Марку Бергамине и его брату, который только проснулся. Рэма кивнула в сторону малыша, У бедняжки, небось, уж колики начались, сколько он уже путешествует. Он так голоден, что ему не весело», — транслировала Кэрри, и оба итальянца явно выдохнули с облегчением. «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал репортер, но при этом вернул свой бутерброд. Рэма нахмурилась. «Сынок, это был кабан, который успел пожить на этом свете и не очень стремился жить дальше, если это тебя успокоит». Кэрри открыла было рот, чтобы объяснить тёте, в чём дело, но репортер улыбнулся Рэме, и это её успокоило. «Мадам, спасибо, что вы угостили меня». Кэрри откусила кусок, чувствуя, как яблоки, ветчина и булка буквально тают во рту. Потом она коснулась плеча Ремы. «Мало ли, что они тут думают», — сказала Рема, «В этом своём городище». Старший итальянец, проследив, что Карло съел свою булку, откусил от своей. О, -о, О, сказал он, и это был почти стон. Миодио. Боже мой. Довольная Рема снова взялась за своё вязание. Ну и тебе, Миодио, сынок. Её спицы снова застучали. Снаружи начало смеркаться, и всё посерело, но висящие в вагоне лампочки светились тёплым жёлтым светом. Поезд постукивал и покачивался, и все они, сидящие в первом вагоне, постепенно смолкли. Заходящее солнце посылало сквозь окна свои последние лучи. Кэрри пыталась представить себе, что ей нужно будет сказать. «Как ты себя чувствуешь, папа?» «Неплохо». «Я слышала, ты бросил пить после всех этих лет, когда ты довёл маму до могилы, эгоистичная сволочь!» Она вздохнула. Не самое лучшее приветствие после двухлетней разлуки. Ей хотелось бы, чтобы он умолял о милосердии вымаливал прощение. Чего Джонни МакГрегор, окажись он хоть в пекле, хоть в потопе, а потом снова в пекле, не сделал бы никогда. Кэрри ощущала убаюкивающее качание и постукивание поезда. возбираясь всё выше на голубой хребет, вагон всё сильнее раскачивался из стороны в сторону. Слева от неё попутчик с маленьким братом и свёрнутым рулоном бумаги, прижатым к груди — поглубже уселся на сиденье, опустил голову и задремал. Поезд замедлил ход, и пролетающие за окном размытые зелёные контуры начали формироваться в очертания деревьев. Мимо неё по проходу пробирался пассажир. Кэрри почувствовала, что её тело расслабилось впервые за всё время после получения телеграммы. И тут внезапно раздался визг тормозов. Поезд засвистел и накренился — Итальянец вскрикнул, просыпаясь, и схватил своего маленького брата. «Нет!» — вскочил он на ноги. «Нет!»